Издательство Эксмо Марина Клейн, Эвендины, Магия воздушных струн Эпиграф И было так Пролилась кровь, и больше не знали мира. Одни угнетали других, и тому было должно продолжаться до скончания времен. Но пришел двуликий Тьма. Отступила. Книга о мире. Глава первая. Жизнь Эни разделилась на до и после. Эпоха до подошла к концу одним солнечным утром, когда всех обитателей королевского замка согнали на площадь наблюдать очередную казнь пойманного Вендина. Как и остальные, не боялась этих созданий и предпочла бы уйти. Но присутствие на казни было обязательным для всех, кроме обслуги особых гостей. Она, убиравшая за куток на первом этаже, к этой категории не относилась. Спасение подоспело в лице Лирди. Протолкнувшись сквозь толпу, она потянула Энни за локоть и заговорщицким шепотом попросила подменить ее в покоях лорда Магнуса. «А что случилось?» — спросила Энни. Прежде чем ответить, Лирди оттащила ее подальше, чтобы не слышали другие служанки. «Здесь будет господин Готран!» — она смотрела на Энни умоляющим взглядом. «Прямо здесь, внизу! Может, мне удастся привлечь его внимание, понимаешь?» Энни неопределенно повела головой. Она, конечно, поняла замысел Лирди. Попасться на глаза королевскому советнику, очаровать его, стать личной служанкой и получить соответствующие привилегии. Но не могла взять в толк, как можно решиться на такое. И немного отдала бы, чтобы наоборот, никогда не видеть Готрена. Он казался ей жестоким и опасным. От него веяло запахом крови. «Пожалуйста», — продолжала Лирди, «надо просто прибраться в покоях и все. «Я потом тоже подменю тебя где-нибудь!» «Хорошо, я все сделаю, только побыстрее!» — попросила Лирди. «Милорд не любит заставать у себя прислугу!» «А кто любит?» — подумала Энни, с немалым облегчением отходя от эшафота. Лорд Магнус был важным гостем, но Лирди метила выше. Эни, напротив, частенько мечтала стать невидимой и была вполне довольна своим положением. Крыша над головой... «Вкусная еда и, главное, безопасность. Чего еще желать?» По пути в покой лорда Магнуса ини невольно задумалась о том, что могло привести королевского советника сюда, вниз, к простым смертным. Ответ очень скоро появился перед глазами. Из ближайшей башни показался Готран. Громадный, с перекошенным от злости лицом, он сам тащил приговоренного к месту казни. Густая грива каштановых волос, обычно аккуратно причесанная, растрепалась, делая его похожим на обезумевшего от ярости воина, только что вышедшего с поля боя. Эйни в испуге отпрянула. Пленник, которого Готран волочил за собой, походил на ребёнка. Как и все Эвендины, он был невысоким, хрупким, с гладким лицом, жемчужными волосами и большими круглыми глазами. Хотя не знала, насколько обманчива эта внешность, ей было больно смотреть, как обессиленное тельце почти волочится по земле, увлекаемое тяжелой цепью. Королевские стражи позаботились о том, чтобы выпустить из Винди большую часть крови, иначе бы он быстро убил всех вокруг. А может, кровь выпустил сам Готран? Видимо, у него имелись свои счеты с этим пленником. В противном случае... Он никогда бы не унизился до такого шествия. Когда королевский советник проходил мимо, Энни низко опустила голову, зажмурила глаза и не открывала их до тех пор, пока не стихли шаги и лязг цепи, а потом бросилась под защиту спасительных стен. Она надеялась, что Готран все же не обратит внимания на лирди. Сегодня он прямо-таки испускал волны гнева. В покоях лорда Магнуса было три небольших, но богато убранных комнаты. Эне еще не приходилось здесь бывать, и, наводя чистоту, она с любопытством оглядывалась. Красота обстановки отвлекала ее от невеселых мыслей. Золотисто-бежевые стены создавали атмосферу праздника. Мягкая небель, обитая бархатом, так и манила присесть. Тяжелые гардины удивляли переливами оттенков. Эни бы не удивилась, если бы в королевской спальне оказались такие же. В комнатах хватало и безделушек, подсвечников, шкатулок, костяных фигурок, изображавших животных и героев сказаний. Здесь был даже двуликий. Мастер представил его высоким человеком со вторым лицом на затылке. Выглядело это довольно жутко. Вообще-то изображать двуликого запрещалось, и ей не поразилась смелости лорда Магнуса. Она потратила немало времени, протирая все диковинки. Последним стал странный предмет, лежавший на сундуке рядом с мечом. Он был черного цвета, длинный, с тремя гранями, сплошь усеянный серебристыми крапинами, как будто на уголь высыпали горсть крохотных звезд. Не отводя взгляда и не коснулась его, но тут же одернула руку и тихо вскрикнула. Грань оказалась, лезвием, и с ее пальцев на сундук закапала кровь. Это еще что такое? Прогремел голос за ее спиной. Сжимая кровоточащие пальцы, и не испуганно обернулась, перед ней стоял. Лорд Магнус, уже не молодой, но крепкий мужчина. Он грозно смотрел на нее единственным глазом, второй закрывала вышитая повязка. Лорд оттолкнул Эни и схватил непонятную штуковину, наверняка опасаясь, что Эни ее испортила. Скорее всего, так и было. По крайней мере, она точно испачкала его кровью. И не запоздала заметила, что на одном конце предмета есть утолщение вроде ручки, специально, чтобы не порезаться. Лорд Магнус долгую минуту рассматривал трехгранник, а Эни не смела шевельнуться. Неужели он безнадежно испорчен? Так, лорд шумом втянул воздух и перевел взгляд на Эни. Ты кто такая, служанка, милорд? Ты принимаешь меня за идиота? проревел лорд. Эни покраснела, хотя на ее вечно бледном лице это было слабо заметно. Действительно, по ее платью кто угодно понял бы, что она служанка. Ситуация ухудшалась с каждой секундой. Во-первых, Энни не успела вовремя закончить уборку. Во-вторых, испортила явно дорогую вещь. В-третьих, оскорбила своей глупостью высокопоставленного гостя. И то, что он захотел узнать ее имя, не сулило ничего хорошего, Простите, милорд, я испугалась. Я Эндара. Лирди не смогла прийти, и я согласилась помочь. Я случайно коснулась этого. Позвольте, я оботру. Не трогай. Лорд Магнус отдернул руку с трехгранником. Эндара, значит. Он пристально посмотрел на нее. Давно ты здесь служишь? И не совсем не понравился его взгляд, и она вся сжалась. Около двух лет, милорд! Откуда ты? Из Соны, милорд. Из Соны, пробормотал лорд Магнус таким видом, словно подводил итог. Из Соны выходит сплошные умёхи. Ладно, иди. И впредь не трогай вещи, назначение которых тебе неизвестно. Эни низко поклонилась и почти бегом покинула покой. До самого ужина Эни страдала, ожидая справедливой расплаты. Лирди должна была зайти к лорду Магнусу, и он наверняка высказал ей свое мнение о сегодняшней уборке, а может, поделился с кем-нибудь из начальствующих. Обеспокоенная этими мыслями, Эни не сразу заметила, какая мрачная атмосфера царила за столом. Служанки замка были разделены на небольшие группы, каждая из которых проживала в одной комнате и вместе трапезничала. Сегодня все восемь девушек, не считая Эни и запаздывавшей Лирди, молча черпали ложками кашу, что было в высшей степени необычно. Как правило, после каждого завтрака, обеда и ужина у Эни звенело в ушах от сплетен и рассказов о любовных похождениях. Мечтой каждой второй служанки было найти себе, если не мужа, то богатого покровителя. Эни постеснялась спросить, в чем дело, но вдруг тишину нарушил робкий голос с другого конца стола. «Как думаете, это правда? Вендины пойдут на нас войной?» «Не говори глупостей», — ответила Аргена. В их группе она была старше и по возрасту, ей перевалило за тридцать, и по положению. Этот Вендин просто решил выплеснуть яд перед смертью. Но ведь когда-то они уже нападали на Фарадон и победили. «Еще бы не победили», — Подала голос другая девушка. «Они же владеют магией!» «Гении тоже!» Поднялся шум. Почти все гении, люди, владеющие магией, были приближенными короля Дориана. Готран был из их числа. Однако все знали, что Эвендины значительно сильнее. «А ну тихо!» — цыкнул Аргена. «Король Дориан и его армия научили Эвендинов уму-разуму и сейчас, как видите, продолжают учить». «Наши люди в безопасности тот «То-то господин Готран такой злющий!» Пробормотала девушка рядом с Энни. «Помолчи, Трина!» — услышала ее старшая. «Не твоего ума дело! У вас, милые, проблемы со слухом? Или вы не слышали, что сказал лорд Магнус? Нет причин для волнений! Ешьте и не говорите глупостей!» Девушки вернулись к еде, но аппетита ни у кого не было. Наконец, мало-помалу, они приглушенно заговорили о работе. «Что случилось?» — тихо спросила Энни у Трины. «Да этот Эвендин, которого сегодня казнили, перепугал всех до смерти. Вдруг выпрямился, поднял руку, потом вспыхнул яркий свет. Больше ничего не произошло, но он сказал, что люди поплатятся за это, война неизбежна и еще что-то. Не помню уже, но звучало жутко». Энни похолодела. Она родилась после освобождения, но наслушалась немало рассказов о временах, когда Фарадоном правили ивендины. Кроме того, однажды ей довелось увидеть, как один из них, легким движением руки, уничтожил десять вооруженных людей. Страшно было представить, что будет, если они все соберутся и нападут вместе. От дальнейших рассуждений Эни отвлекла запыхавшиеся Лирди. Она вбежала в комнату и стала оправдываться за опоздание. Выяснилось, что ее задержал лорд Магнус. Эта новость не могла не вернуть Энни к мыслям об утренней катастрофе. Поговорить после ужина им не удалось, ждала работа. Но перед сном Лирди с горящими глазами вцепилась в Энни. «Что ты сделала с лордом Магнусом?» «Я? Ничего. Что он сказал?» «Битый час расспрашивала тебя, откуда ты, где работаешь и так далее», — с упоением перечисляла Лирди. «Вот уж никогда не подумала бы». «Нет, ты признавайся!» «В чем признаваться?» — пролепетала напуганная Эйни. «Просто он застал меня в комнате, а я как раз порезалась, испачкала кровью его сундук». Он разозлился. «Наверное, я расспрашивал, чтобы меня наказали». «Лорд Магнус!» — воскликнула Лирди. «Да ни за что в жизни!» «Если он кричал, так это не обязательно, что от злости». «То есть он злился, конечно, но не всерьез. Не сомневайся, ты ему понравилась». И не все таки сомневалась и сильно, но ей не хотелось говорить на эту тему, она и так была расстроена. «А что, господин Готран?» Лирди сразу погрустнела. «Да ничего. Вот он какой злющий сегодня был. Ничего вокруг не видел, кроме этого Эвендина. Ты ведь знаешь, что случилось?» Что и Виндин угрожал войной? Ну да. Господин Готран после этого вышел из себя, набросился на него и зарубил мечом. «Какой ужас!» — содрогнула Сене. «И после этого ты все еще хочешь ему прислуживать?» «Конечно! А что такого?» «Это же был Виндин! Убил его! И слава предвечным!» «Девочки, а ну тихо!» — велела Аргена. «Ложитесь спать!» Эни легла в кровать и, завернувшись в тонкое одеяло, отвернулась к стене. Но тревожные мысли еще долго не давали ей уснуть. Перед глазами вставали то истощённые Виндин, то искаженное гневом лицо Готрона, то через чур пристальный взгляд лорда Магнуса. Всю ночь Эни мучили кровавые кошмары. К завтраку она вышла совершенно разбитой, предвкушая, что день будет наполнен обсуждением вчерашней казни и угрозы Виндина, будто само по себе это не было страшно. Однако все оказалось иначе. Аргена была взволнована и сразу принялась всех торопить. «Быстрее, быстрее, у нас полно работы!» «Что случилось-то?» — Трина широко зевнула. «Сегодня вечером сюда прибудет лорд Йоран». «Какой, какой лорд?» не была благодарна за этот вопрос. О таком лорде она никогда не слышала. За два года, которые она провела в замке, он точно не приезжал. «Лорд Йоран!» — терпеливо повторила Аргена, слишком озабоченная делами, чтобы делать выговор. «Он из Сиблира! Это важный гость! Король его очень ждет, отдал особые распоряжения. Давайте ешьте!» За столом на разный лад завздыхали. Когда отдавали особые распоряжения, гоняли всех без исключения и неважно, доверяют тебе обслуживание почетных гостей или нет. Новость немного отвлекла Энни. Сиблир находился на северо-западе, на самом краю королевства Фарадон. Ходили слухи, что там, среди горы лесов, до сих пор можно увидеть сильфов, духов, которых в незапамятные времена, еще до людей, предвечные отправили на землю. Когда она поделилась этой мыслью с Лирди, та закатила глаза. «Ты неисправима. Как ребенок, честное слово, какие еще сильфы? Все только и думают, что об этом лорде». не пожала плечами. По ее мнению, думать о лорде следовало только тем, кому предстояло его обслуживать. Весь день был наполнен работой. Не удалось даже пообедать. Зачем-то велели вычистить хозяйственные помещения и подземелья, которые сейчас, по счастью, пустовало. Будто приезжал не лорд, намеревавшийся обсудить важные государственные дела, а придирчивый инспектор по чистоте. Но спорить было бессмысленно, и они несколько часов скребла каменные ступени и полы, пока пальцы не посинели от холода и не заныли от боли. Вчерашние порезы лишь добавляли неприятных ощущений. Совершенно измученная, она выбралась оттуда уже под вечер и словно попала в другой мир. Лорд Йоран давно приехал, замок был наполнен теплом, а суматоха сменилась радостью. не очень хотелось погреться и поесть, но, как назло, по пути на кухню она столкнулась с Аргеной. «Очень вовремя!» Старшая сунула ей в руки тяжеленную корзину с едой. «Это для стражей, отнеси наверх!» Энни чуть не застонала. Уставшей, замерзший, снующими от боли руками, ей теперь придется тащиться на самый верх. С таким грузом это была бы непростая задача и в лучшем состоянии. Но делать нечего. С трудом удерживая корзину, она стала подниматься по башенной лестнице на стену замка, где коротали время стражи. Приходилось делать частые остановки, и каждый новый заход был вдвое мучительнее предыдущего. Наконец повеяло холодным ночным воздухом. Через пасть выхода не увидела кусочек совершенно черного неба, а на его фоне высокого человека. Если бы не свет ближайшего факела, он полностью слился бы с ночью. Волосы у него были черными, плащ тоже. Эни его не знала. Должно быть, он приехал с лордом из Сиблира. Стоит подумать! послышался рядом мальчишеский голос. Тут не о чем думать, ответил человек в черном. «Но если Магнус ошибся?» «Кажется, ты сам сказал, что он не ошибся. Вопрос закрыт. Лучше скорее сделай так, чтобы лорд Йоран...» Он замолчал, заметив замершую на лестнице Энни. Неизвестный смотрел на нее спокойно, без возмущения или недовольства, но почему-то от его взгляда пробирала дрожь. Его худое лицо с острыми чертами показалось Энни красивым и грозным одновременно. «Простите, — И не сразу нашла, что сказать. Мне велели передать стражам. Юст, помоги. На лестницу выскочил худенький светловолосый мальчик лет 13. Он взял у Энни корзину, улыбнулся и поблагодарил ее. И ответила бы тем же, если бы слова не застряли у нее в горле. Она перевела взгляд на человека в черном, но тот успел уйти. Иди внутрь, сказал Юст. Здесь холодно, я все передам. И не кивнула с трудом пробормотала ставшая вдруг непроизносимым «спасибо» и побрела вниз. Испугать Энни было легче легкого, Но чувства, которые вызвал в ней этот человек, были не похожи ни на что другое, испытанное раньше. Она не могла объяснить себе, в чем его странность. Несмотря на безусловную красоту, он излучал угрозу, но совсем не такую, как Готран. Будто в его силах было... Одним движением разрушить замок и в то же время восстановить его. Эни содрогнулась и лишний раз поблагодарила судьбу за то, что ей не нужно заниматься высокопоставленными гостями. Человек в черном наверняка принадлежал к таковым. Сейчас она пойдет в теплую кухню, попросит супа, а потом ляжет спать. А голова пусть болит у того, кто хочет большего. Запыхавшийся Юст нагнал лорда Йорона в глубине замка, куда прорвался с немалым трудом. Пришлось растолковывать стражникам, что ему, как оруженосцу, позволено ходить за своим господином куда угодно, даже в комнату, где его ожидает сама королева. Правда, в последнем Юст сомневался, но очень надеялся, что Йорон разрешит хотя бы краем уха подслушать их разговор, который обещал быть весьма интересным, если не историческим. «Ты что здесь делаешь, Юст?» «Разве ты не должен быть на стене?» Лорд Йоран справедливо нахмурился, отчего его суровое лицо приобрело почти убийственное выражение. «Никак нет, милорд», — заискивающе посмотрел на него Юст. «Я должен быть рядом с вами на случай, ну, чтобы вовремя подать вам оружие». «Ничего умнее придумать не смог», — хмыкнул Йоран. Юст смущенно усмехнулся. Меча при себе у него не было, иначе и не подумали бы его пропустить. Да и кто в здравом уме предположит, что королева может наброситься на лорда, да ещё вдобавок ко всему, своего родственника? «Ладно», — сказал Йоран, — «только чтобы тебя было не видно и не слышно, понял?» «Так точно, милорд!» Юст убедился, что в коридоре никого нет, сложил ладони, закрыл глаза и замер. Его фигура начала быстро блекнуть, пока не исчезла вовсе. Йоран открыл двери, выждал пару секунд, пропуская вперед невидимого оруженосца, а затем вошел сам. Йоран, взволнованная королева, сразу вышла ему навстречу. Как я рада тебя видеть! Взаимно ваше величество! Йоран поклонился и поцеловал ей руку. Сколько мы не виделись? Двадцать лет, можно сказать, с самого детства. Он улыбнулся, внимательно рассматривая ее. Королева была необыкновенно хороша собой, высокая, с длинными локонами цвета красного дерева и глубокими карими глазами. Ей пришлось пережить немало невзгод, начиная от пленения вендинами и заканчивая смертью единственного ребенка. Однако ни одна из них не оставила заметного следа на ее прекрасном лице, всегда излучавшем теплоту. «Надеюсь, я не слишком напугал вас просьбой о встрече?» «Немного. Пойдем присядем». На это Йоран и рассчитывал. Они прошли в комнату, и теперь Юст без труда мог затаиться в прихожей. Держать невидимость слишком долго у него не получалось. Они устроились друг против друга. Йоран отказался от вина и с облегчением заметил, что Регина тоже намерена сразу перейти к делу. «Я немного встревожена», — начала она. «Столько времени от тебя не было ни одной весточки. Ты не приехал на коронацию Дориана, не отвечал на мои письма, а теперь появляешься так неожиданно. И это после слухов о резне в предгорье». О слухах Йорану исправно докладывали. Его приезд вызвал много шума. В основном считали, что он приехал поставить Дориану не в меру жесткие условия по поводу своих владений, невыполнение которых было бы чревато войной. Меньшая часть полагала, что он потребует награду за упомянутую резню. «Сожалею об оставленных без ответа письмах. За это время много чего случилось. Что касается слухов, я намерен немедленно наплодить новые, но на куда более мирную тему». «В самом деле?» «Нет, подожди, сначала скажи, зачем ты приехал?» Сперва «Я должен поговорить с королем Дорианом», — ответил Йоран. «Вести нерадостные. Но я не намерен выдвигать никаких условий и требований. Просто возникли проблемы у границы, которые требуется обсудить». «Слава предвечным!» — Регина опустила длинные ресницы и глубоко вздохнула. «У меня гора спречь свалилась. Надеюсь, ты извинишь меня за то, что я думала. Тут не о чем говорить, ваше величество». «Я и впрямь довольно долго поступал не лучшим образом. Что еще вы могли подумать?» «Хорошо», — Регина улыбнулась. «Так что за новые слухи?» «Я решил жениться». «О!» — королева оживилась. «Это прекрасно! Вот уж не думала, что этот день наступит. Хочешь, чтобы я подобрала тебе невесту?» «Я сам ее выбрал. И смею заверить, ее скромная кандидатура вас не устроит». «Но я хочу попросить вас поговорить с ней и организовать все как можно скорее». Даже Юст, скрывавшийся за гординой, которая отделяла комнату от прихожей, почувствовал, что королева сгорает от любопытства. «Расскажи мне, Йорн, кто она? К чему спешка? Кем бы ни была твоя избранница, я готова оказать любую помощь». «Я ждал этих слов», — усмехнулся лорд. Теперь не грех рассказать все как есть. Это здешняя служанка. Умоляю, не падайте в обморок. Все хорошо? Тогда я продолжаю. Она понятия не имеет о моих намерениях. Я прошу вас поговорить с ней максимально мягко, однако убедить ее принять мое предложение. Он выдержал паузу и добавил. В конце недели я отправляюсь обратно в Сиблир, и она должна поехать со мной, разумеется. «В статусе моей супруги». «У меня голова кругом», — проговорила Регина слабым голосом. «Налей мне вина, будь добр». Йоран немедленно исполнил ее просьбу. Королева пригубила из бокала и тяжело вздохнула. «Что особенного в этой девочке? Она довольно мила. И все? А разве нужно что-то еще?» Регина посмотрела на Йорана с подозрением. При дворе хватало сумасбродов, но за всю свою жизнь она помнила всего один случай, когда высокопоставленный человек женился на служанке. И хотя Йоран всегда вел себя вопреки устоявшимся обычаям, сложно было поверить, что он с порога влюбился в какую-то девчонку. Это совершенно не в его характере. «Ты знал ее раньше? Она ждет от тебя ребенка?» — предположила королева. «Будь так, мне вряд ли бы потребовалось ее уговаривать». «Тогда почему?» «Зачем вам эти подробности?» «Так волна слухов не оправдает моих надежд». Йоран с улыбкой покачал головой. «Медлить нельзя. Я не могу здесь задерживаться. Обстановка в предгорье неспокойная. «Так вы мне поможете?» «Ну, разумеется. Я же обещала», сказала Регина с легким сожалением. «Да уж, Йоран, ты меня очень...» — удивил. Юст дождался Йорана в коридоре, и они вместе направились к своим покоям. «А все-таки, милорд, может просто увести ее по-тихому?» «Ты верно думаешь, что здесь сплошь дураки?» «За мной внимательно следят и гадают, что же задумал этот непонятный лорд Йоран. Если я попытаюсь вывести девушку тайком...» Это привлечет гораздо больше внимания, чем нелепое причуда, выставленное на показ. В дальнейшем у этого могут быть тяжелые последствия. Скажу больше. Они обязательно будут, если я поступлю так, как предлагаешь ты. «Хорошо, я понял», — сдался Юст. «Просто мне кажется, что Эндара будет не в восторге, не в обиду вам будет сказано». «Скорее всего». Йоран остановился и нахмурился. Но альтернативы понравится ей еще меньше. Юст проследил за его взглядом. В конце коридора стоял Готран. Мрачно посмотрев на Йорана, он круто развернулся и быстро скрылся из виду.